Глава пятая. История Resident Evil на платформах Sega. Консольные войны. Для людей, всерьез увлечённых компьютерными играми, консольные войны — дело не нешуточное. Каждый, кто вырос в начале 90-х, мог стать участником ожесточённых и порой доходивших до драк споров о том, какая из 16-битных консолей лучше — Sega Genesis или Super Nintendo. Соревновались друг с другом даже игровые маскоты. Братьям Марио игроки противопоставляли ежа Соника, представляя себе их разборки и споря о том, кто сможет выйти из них победителем. Фантазировать приходилось вплоть до 2008 года, когда на Wii вышла игра Super Smash Bros. Brawl, позволившая воплотить эти мечты в реальность. Консольная война в итоге перетекла в так называемую 32-битную эру, которой принадлежали выпущенная в ноябре 1994 года Sega Saturn и вышедшая недели позже Sony PlayStation. И Saturn и PlayStation популяризовали консольные игры с 3D графикой, которая до поры была доступна только на высокотехнологичных аркадных автоматах и персональных компьютерах. С выходом Nintendo 64 в июне 1996 года к борьбе между Sega и Sony присоединилась и Nintendo. Продвинутые возможности отрисовки 3D-графики этими системами позволили появиться на свет Resident Evil, а вместе с ней и жанру сурвайвл-хоррор. Если для среднестатистического геймера консольные войны оставались поводом перекинуться шутками на перемене, то для руководителей, задействованных в игровой индустрии компаний, они были более чем серьезным делом. Nintendo и Sega, как основные поставщики эксклюзивных игр, рьяно отстаивали свои позиции и ради удержания превосходства не останавливались ни перед чем. В эпоху NES Nintendo имела репутацию компании, которая выдавала лицензии на разработку очень избирательно и изо всех сил пыталась сохранить имидж издателя, заинтересованного в семейных ценностях. Sega же делала ставку на более зрелую аудиторию, стараясь заинтересовать подростков играми, которые выглядели более взросло и круто, такими как Sonic и Streets of Rage. В конце концов, Sony тоже обзавелась игрой с маскотом в лице Crash Bandicoot, вышедшей в 1996 году. Сторонние разработчики, вроде Capcom, оказались в эпицентре консольного противостояния. Выбирая платформу, для которой будет вестись разработка новой игры, компании приходилось принимать во внимание как технические, так и коммерческие аспекты рынка. Создавать новую часть Street Fighter для Sega, Nintendo или выпустить игру на обоих устройствах. В случае с файтингом Street Fighter 2 геймплей зависел от скорости, с которой консоль может обрабатывать данные, а значит от того, насколько быстрой может быть игра. Genesis обладала более мощным процессором, его Sega продвигала в 90-х нетехническим термином Blast Processing — взрывная обработка данных, позволявшим игре работать быстрее, чем на Super Nintendo. Однако последняя при этом могла похвастаться большей популярностью в мире. На решение Capcom также влияло то, какую техническую и маркетинговую поддержку их проекту могли предоставить производители консолей. Так, Street Fighter 2 в конце концов вышла как на Super Nintendo, так и на Genesis, а также на паре-тройке других платформ. В то время как отдельные игры сохраняли эксклюзивность, многие от нее избавлялись. Capcom позиционировала себя мультиплатформенным издателем, не отдававшим предпочтение тому или иному устройству. Capcom всегда являлась агностиком в вопросе выбора целевой платформы и создавала игры для всех доступных устройств, рассказывает Йосики Акамото, игравший важную роль в процессе выбора консолей, которым Capcom оказала поддержку. Другие компании, вроде Square, в 90-х обычно примыкали к конкретному платформодержателю, хотя эти случаи скорее становились исключением из общего правила. К 1996 году Nintendo, Sega и Sony находились в состоянии напряженной борьбы, аналогов которой в игровой индустрии до той поры не было. С самого начала Sony заняла ведущую позицию по всемирным продажам ввиду просчёта со стороны Sega и Nintendo. Стартовая стоимость Saturn составляла 399 долларов — Это на 100 долларов выше цены PlayStation. Кроме того, Saturn оказалась более сложной системой с точки зрения разработчиков 3D-игр. В то же время Nintendo в качестве носителя выбрала картриджи, дорогостоящее решение с небольшим объемом доступной памяти. Из-за них игры для Nintendo 64 получались менее функциональными и более дорогими по сравнению с тем, что выходило на компакт-дисках для двух других платформ. Resident Evil вскоре после релиза в марте 96 -го года продалась в количестве более миллиона копий и стала еще одной ранней и значимой победой Sony. Однако Sega с Nintendo хотели урвать свой кусок пирога, а значит серия Resident Evil ввязывалась в консольные войны с самого дня выхода. Resident Evil и полет на Сатурн О соперничестве PlayStation и Saturn ходят легенды отчасти и потому, что в корне их противостояния лежали отличия в философиях производителей этих платформ. Несмотря на то, что обе консоли представляли собой 32-битные системы с дисководами, на этом сходство устройств заканчивалось. Saturn с самого начала наделили уникальной архитектурой, которая позволяла запускать продвинутые 2D-игры, но в то же время могла похвастаться поддержкой 3D. PlayStation же изначально создавалась для полигональной 3D-графики и обладала репутацией системы, для которой вести разработку проще из-за ее более традиционной архитектуры. Так как Saturn и PlayStation существенно друг от друга отличались, портирование игр для них занимало очень много времени. Это сегодня количество кроссплатформенных игр огромно благодаря существованию инструментов для разработчиков вроде Unreal Engine, работающего на разнообразном оборудовании. В 90-х же кроссплатформенные релизы случались гораздо реже. Весной 1996 года Sega своевременно обратила внимание на успех Resident Evil и незамедлительно связалась с Capcom с предложением создать порт игры для Saturn. Хотя игра изначально разрабатывалась исключительно для PlayStation, Capcom задумывалась о том, чтобы выпустить ее и на других системах. На начальном этапе разработки наша команда рассматривала возможность создания версии игры для Saturn, но из-за недостатка ресурсов мы приняли решение остановить свой выбор исключительно на PlayStation — рассказывает Кадзухиро Аойама. Ранее Capcom выпускала на Сатурн 2D-файтинги, однако в случае с Resident Evil аппаратные различия платформ, а также нехватка у команды опыта создания 3D-игр, стали факторами, воспрепятствовавшими одновременной разработке проекта для обеих консолей. PlayStation, Сатурн, Nintendo 64 и PC как целевые платформы требовали персонального подхода при создании для них программного обеспечения, а значит, порты для каждой систем наверняка пришлось бы разрабатывать с нуля. Так или иначе, Capcom согласилась на предложение Sega. Однако, памятуя о недостатке опыта в разработке 3D-игр для Saturn, на тот момент в послужном списке команды для этой консоли значились исключительно 2D-файтинги и платформеры. Capcom поручила выпуск данной версии Next Tech, японской студии-разработчику, частично принадлежавшей Sega. Создание порта для Saturn заняло примерно год. Игра вышла в Японии 25 июля 1997-го. Североамериканский релиз состоялся в августе того же года, а PAL-версию выпустили в октябре. На фоне версии для PlayStation порт не мог похвастаться звуком и картинкой, однако содержал все ключевые компоненты оригинальной игры, а также уникальные для Saturn дополнения. Самым заметным из них был режим Battle Game — мини-игра с упором на экшен в декорациях из набора случайных комнат, взятых из основной сюжетной части. В данном режиме игроку предстояло убить всех врагов, чтобы получить доступ к следующей локации. Также в основной кампании появился новый противник — быстрое и смертоносное земноводное существо по прозвищу Клещ, которое напоминало охотника, однако отличалось от него коричнево-красной кожей. История Криса включала в себя дополнительное сражение с боссом — вторым, позолоченным тираном, который прятался в подземной лаборатории и выбирался из огромной пробирки в тот момент, когда Крис направлялся к выходу. Если в 1997 году из консоли у вас имелся только Сатурн, то, несмотря на все технологические ограничения этой версии, вам предлагалась все еще очень достойная игра. Вот только Resident Evil на Сатурн даже приблизительно не продалась настолько же хорошо, как оригинальная версия для PlayStation — Точное количество реализованных на Западе копий неизвестно, однако в Японии в 1997 году продажи составили 148 тысяч экземпляров, что меньше 10% от тиража для PlayStation. Такие низкие показатели Saturn объяснялись отчасти тем, что в плане популярности 32-битная консоль от Sega даже близко не стояла рядом с PlayStation. Помимо прочего, релиз полноценного продолжения серии Resident Evil 2 для PlayStation планировался уже через полгода после запуска первой части на Saturn. Изначально игра должна была увидеть свет в конце 97-го, однако в итоге Capcom перенесла дату выхода на январь 98-го. Несмотря на неубедительные продажи, порт игры на Сатурн можно считать важной демонстрацией как стремления Capcom сделать Resident Evil серии, не привязанной к конкретной консоли, так и готовности компании преодолевать технические трудности для того, чтобы выпускать игры на всех доступных платформах. В долгосрочной перспективе релиз порта ознаменовал начало четырехгодичного сотрудничества между Capcom и Sega, целью которого был выход большего числа игр серии Resident Evil на устройствах Sega. Зная коммерческих перспективах работы с Sega, в Capcom решили дать добро на выпуск Resident Evil 2 для Saturn, когда в работе все еще находилась Resident Evil 1.5. Вышло так, что когда Акамото и Миками решили перезапустить разработку игры, порт для Saturn тоже пришлось задержать. Более того, финальная версия Resident Evil 2 обладала гораздо более детализированной, по сравнению с Resident Evil 1.5, картинкой, где графика уже была лучше, чем в оригинальной Resident Evil. Все это создавало проблемы в разработке финальной версии Resident Evil 2 для Saturn. Несмотря на все усилия со стороны разработчиков, аппаратному обеспечению Saturn не хватало мощности для того, чтобы запустить версию игры, которая устроила бы кэпкам. Мы пытались создать порт для Saturn, однако он виделся возможным только в случае серьезных технологических уступок, чего хотелось избежать, говорит Миками. В 2018 году Хидэки Камия написал в Твиттере о том, что из-за ограниченных возможностей прорисовки 3D объектов консоль не справлялась с возросшим числом зомби. И действительно, среди вещей, благодаря которым Resident Evil 2 оказалась на голову выше первой части, значились улучшенный интеллект врагов и их возросшее количество, а также более масштабное окружение. Не имея ни малейшего желания понижать высокую планку качества серии, а Камо и Миками пришлось отменить выход порта Resident Evil 2 для Сатурн. Новая мечта Sega Отмена Resident Evil 2 для Saturn стала серьезной потерей для фанатов Sega. Порт первой части позволил игрокам познакомиться с серией, но горячо ожидаемое продолжение обходило их стороной. Sega также теряла потенциального лидера продаж для своей, несомненно, проблемной платформы, что делало позицию Saturn в консольных войнах еще более шаткой. В свою очередь, для Sony отмена порта была важной победой. Вдобавок, после выхода игры, Sony на год получала эксклюзивные права на Resident Evil 2 для PlayStation. Хотя оригинальный Resident Evil к 1998 му исполнилось уже почти два года, она все еще стабильно продавалась, в то время как реализация других игр обычно значительно падала спустя месяцы после релиза. С выходом Resident Evil Director's Cut в 1997 году продажи первой части снова выросли, а в январе 1998 Resident Evil 2 стала новым рекордсменом по количеству проданных копий в США и Японии. Потеря сиквела серьезно ударила по Sega и стала еще одним гвоздем в крышке гроба для Сатурн. Решение отменить порт для Сатурн не ставило крест на стремлении Capcom продолжать сотрудничество с Sega. Capcom оставалось независимым от платформы-издателем, и обе компании все еще сохраняли близкие партнерские отношения. Хотя Capcom, как и другие игровые компании, наверняка добилась бы лучших результатов, выпустив эксклюзив для платформы, разработку полноценной части Resident Evil для Сатурн было сложно обосновать. Система еще оставалась маломальски конкурентоспособной в Японии, но Sega уже официально заявила о желании прекратить продажи консоли на североамериканском рынке с марта 98 -го года, что свидетельствовало о радикальном изменении курса компании, ведь в предыдущем поколении Genesis успешно конкурировала с Super Nintendo. Причин неудач Сатурн хватало сполна. В период совместного с PlayStation старта продаж в Северной Америке в 95 году консоль от Sega стоила на 100 долларов дороже, чем у конкурента. Кроме того, запуск продаж Saturn состоялся в полусекретной обстановке в избранных сетях розничных магазинов, что с самого начала ставило крест на широком распространении системы. В то же время Square приняла решение выпустить Final Fantasy VII эксклюзивно для PlayStation. Знаменитая RPG-серия Square пользовалась настолько высокой популярностью в Японии, что ее эксклюзивность практически гарантировала PlayStation-превосходство на местном рынке, что, в свою очередь, привело к лавинообразному росту продаж консоли по всему миру, от которого в том числе выиграла и Resident Evil. Даже если бы Saturn оказался по зубам порт Resident Evil 2 или абсолютно новая часть, возникали сомнения, смогут ли неизбежно низкие продажи оправдать затраты, необходимые для реализации этой идеи. Побежденная, но не сломленная Sega настроилась оправиться от неудачи Сатурн. В мае 1998 года Sega приоткрыла завесу над Dreamcast. Новая консоль могла отрисовывать 3 миллиона полигонов в секунду и представляла собой 128-битное устройство с гораздо более продвинутыми возможностями относительно 3D-графики, чем PlayStation или Nintendo 64. Запуск системы в Японии запланировали на ноябрь 98 -го года, а на западе консоль должна была появиться в продаже осенью 99. -го. По задумке Sega Dreamcast стала бы первой ласточкой нового поколения консолей в то время, когда жизненный цикл систем конкурентов даже не близился к концу. Предполагалось, что ранний старт позволит Sega получить превосходство над готовящимся к выходу PlayStation 2, релиз который только наметили на 1999 год. Nintendo 64 на тот момент вышла всего двумя годами ранее, и ее последователь даже не маячил на горизонте. В условиях колоссальных финансовых потерь успех Dreamcast для Sega, как для компании, занимающейся производством игровых устройств, оставался единственным вариантом выжить. В начале 1998 года Йосики Акамото все еще видел перспективы выпуска эксклюзивной Resident Evil для Sega. На этот раз целевой платформой была не Saturn, а Dreamcast. Поддержка со стороны Capcom, как обладателя одной из самых известных на тот момент игровых серий, способствовала бы успешному старту продаж новой консоли. Благодаря возможностям Dreamcast, Capcom, выпустив более красивую версию Resident Evil, достойную звания игры нового поколения, смогла бы укрепить свое положение среди таких конкурентов, как Konami и Square, работавших над собственными хоррор-сериями. Подобная игра послужила бы неофициальным извинением перед всеми фанатами Sega за отмену Resident Evil 2 на Saturn. Однако на пути у Capcom возникло два препятствия. Во-первых, у издателя не хватало ресурсов для создания еще одной части серии силами имеющихся разработчиков, принимая во внимание все уже находившиеся на тот момент в работе игры. Во-вторых, разработчики компании были незнакомы с новой аппаратной платформой Dreamcast. Чтобы поддержать Capcom, Sega согласилась доверить разработку версии Resident Evil для Dreamcast токийской студии Nextech, которая ранее произвела на свет порт Resident Evil для Saturn. Руководство Capcom дало зеленый свет производству Resident Evil для Dreamcast весной 1998 года. Впервые публике стало известно о проекте в октябре 1998-го, когда Sega провела пресс-конференцию, на которой раскрыла подробности стартовой линейки игр Dreamcast. Запуск консоли должен был состояться месяцем позже в том же году в Японии, и для повышения интереса аудитории конференции Sega и Capcom провели совместную презентацию новой части Resident Evil. В итоге трейлер поразил посетителей. В нем Клэр Редфилд в темной загадочной локации уничтожала как уже знакомых игрокам, так и ранее не появлявшихся в серии монстров. Трейлер демонстрировал игру, все еще находящуюся на ранней стадии разработки, однако картинка в ней уже значительно превосходила Resident Evil 2. Заранее отрисованные задники декораций, ставшие компромиссом в условиях технических ограничений 32-битного поколения, уступили место более детализированным локациям в честном 3D. Новая часть носила название Resident Evil Code Veronica и Capcom позиционировала игру как полноценный сиквел Resident Evil 2, в котором Клэр Редфилд продолжала поиски Криса. Несмотря на то, что игра была прямым продолжением Resident Evil 2, отсутствие тройки в названии не осталось незамеченным аудиторией и фанатами. Решение избавиться от номера в пользу подзаголовка по сути оказалось продиктовано условиями консольного противостояния. Идея заключалась в том, чтобы оставить номерные игры у Sony и использовать отличающиеся названия в играх, сделанных для Sega и Nintendo, объясняет Акамото. Проект под названием Resident Evil 3, отличный от игры, выпущенной в сентябре 1999 года под названием Resident Evil 3 Nemesis, уже находился в разработке для PlayStation 2 у команды под руководством Хидеки Камии. Но так как в смелые планы Камии входило наградить обывателей абсолютно новым игровым опытом, его игра не могла выйти сразу же после Resident Evil Code Veronica. В любом случае, по мнению Акамото, отсутствие цифры в названии не свидетельствовало о неполноценности или недостатке престижности. Resident Evil Code Veronica стала новой главой в саге Resident Evil, и фанатам нужно было купить Dreamcast для того, чтобы в нее сыграть. Resident Evil нового поколения Назначив Next Tech, ответственный за разработку Resident Evil Code Veronica, исполнительный продюсер Юсики Акамото попросил всех ведущих специалистов Capcom примкнуть к сторонней команде. Синзимиками контролировал процесс разработки как продюсер, в то время как флэкшипы и набору Сугимура отвечали за подготовку сюжета. То, чем набору занимался еще до завершения работы над Resident Evil 2. Несмотря на то, что роль героини первого трейлера «Коуд Вероника» отдали Клэр Редфилд, Сугимура изначально планировал сделать главным действующим лицом Джилл Валентайн. Однако этим планам не было суждено сбыться, поскольку Хидэки Камея без разрешения Сугимуры изменил в Resident Evil 2 финальную фразу Клэр, намекая на то, что девушка собирается продолжать поиски Криса, своего брата. Таким образом, фанаты уже ждали развития истории после этого Клиффхенгера. Желая избежать дыр в сюжете, Сугимура заменил главную героиню. Джилл уступила место Клэр. По воспоминаниям Камии, Сугимура кричал на него за то, что тот поступил безответственно, но в итоге оказалось, что решение Хидеки подарило Джилл возможность стать героиней Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil Code Вероника разрабатывали сторонними силами, при этом игра должна была оставаться важной частью серии. Проекту требовался руководитель, способный поддерживать высокие стандарты качества франшизы. Выбор Миками пал на Хироки Като, который участвовал в создании Resident Evil в качестве системного планировщика. Като был родом из префектуры Оита, что в Южной Японии, и с раннего детства интересовался настольными и компьютерными играми. «Мне нравилось не только играть в игры, но и создавать их. Я придумал несколько собственных настольных игр с набором правил, которые игроки должны были соблюдать. Жизнеспособность этих правил проверялась во время игр с друзьями», — вспоминает Като. Окончив университет, который решил, что его привлекает карьера разработчика видеоигр, и в 1994 году устроился на работу в Capcom. Как и в случае Камии с Сао Ямой, до работы над первой Resident Evil Като прошел профессиональное обучение и помогал контролировать качество разнообразных тайтлов студии. В роли дизайнера Като проектировал уровни в саду и в подземных тоннелях. После этого Като принимал участие в создании порта Resident Evil для Saturn, за которым последовала работа над портом Resident Evil 2 для той же консоли, продолжавшаяся вплоть до отмены проекта. Во время работы над оригинальной Resident Evil для PlayStation Миками обратил внимание на то, насколько Като был сосредоточен на правилах и логике игры. Осознавая всю значимость Code Veronica для Capcom в новом поколении консолей, Миками решил, что Като сможет использовать свои навыки для реализации интересных и убедительных игровых задумок. Пока Capcom занималась финансированием и контролем качества Code Veronica, а разрабатывала игру, которая разрывался между старой штаб-квартирой в Осаке и новой, в Токио. Участие в разработке Resident Evil несколькими годами ранее далось Като нелегко — Приходилось много перерабатывать, поэтому он волей-неволей сравнивал соотношения между работой и личной жизнью в Кепком и Некстек. В Кепком регулярно задерживались на работе допоздна, чтобы успеть закончить дела в установленный срок. Частенько вечером уехать домой не выходило в принципе. Но так как Некстек была для Кепком сторонней компанией и принятые у них распорядки также отличались, Некстек более плотно придерживалась законов о наемном труде и приветствовала уход с работы вовремя. И хотя во время разработки Resident Evil Code Вероника Като практически не бывал дома, он признается, что по сравнению с первой частью работа над новой игрой проходила менее напряженно, несмотря на то, что на нем, как на геймдиректоре, лежал большой груз ответственности. На вопросы о том, почему Миками назначил его на эту должность, Като самокритично отшучивается. «Думаю, так вышло потому, что все меня ненавидели. Игру отдали на аутсорс, чтобы я появлялся в офисе Capcom не так часто». «На самом деле все было с точностью до наоборот. Мне кажется, что из нас троих, меня, Камии и Като, Миками отдавал предпочтение именно Като», — заявляет Аояма. События Коуд Вероника должны были развиваться сразу после концовки Resident Evil 2, а главными действующими лицами предстояло стать Клэр и Крис Редфилдом. Поэтому Като решил использовать уже известную систему взаимодополнения, взглянув, однако, на нее новым взглядом. Като хотел, чтобы в Resident Evil Code Вероника система взаимодополнения работала в хронологическом порядке, а истории персонажей следовали друг за другом, они происходили одновременно. Редфилды должны были часто посещать одни и те же локации, но в результате происходящих в игре событий те претерпевали бы изменения. Например, взрыв сначала наносит острову, на котором начинается игра, структурные повреждения, блокируя часть стен и дверей, но при этом открывая доступ к другим проходам. Клэр исследует остров первой, но после ее побега сюда же прибывает Крис. Они вдвоем проходят через одни и те же комнаты, но в различные промежутки времени, и в локациях, посещаемых обоими Редфилдами, можно проигнорировать отдельные предметы во время прохождения за Клэр, чтобы дать Крису возможность подобрать их позже. В то же время позволялось забрать все предметы, играя за Клэр, и оставить Криса ни с чем. Таким образом, игрока ставили перед выбором. Либо вступительная часть игры, где игрок управляет Клэр, будет проще, а последующая игра за Криса сложнее, либо наоборот. Кото рассказывает, что такой игровой стиль появился в ответ на особенности системы взаимодополнения в Resident Evil 2, из-за которых, на его взгляд, прохождения за Леона и Клэр практически не отличались друг от друга. Мне не нравилась идея, согласно которой игроку пришлось бы исследовать одни и те же места из-за Клэра, и за Криса, а локации при этом оставались неизменными. «Именно поэтому в сценарии Криса они меняются столь разительно», — говорит Като. Камея предпочитал подход, при котором компании персонажей пересекаются за счет общих событий истории. Моя же задумка заключалась в том, чтобы это пересечение происходило непосредственно при помощи геймплея. Однако, в отличие от предыдущих частей, игра довольствовалась всего лишь одной концовкой, что ограничивало ценность повторных прохождений. Resident Evil Code Вероника запомнилась фанатам серии огромным количеством так называемых «критических мест», Ситуаций, в которых имеющихся ресурсов недостаточно для того, чтобы закончить игру, что в итоге даже может вынудить игрока начать прохождение заново. Для победы над большинством боссов требовалось определенное оружие, например, магнум, но без какого-либо предупреждения геймеры могли попросту его пропустить. Примечание научного редактора, хотя код Вероника и правда очень скупа на ресурсы, ее можно пройти с любым вооружением, в том числе и без магнума. Это подтверждает сам автор книги в своем прохождении Коуд Вероника, которое можно найти на GameFAQs. Выйти из ситуации получалось только загрузив раннее сохранение или перезапустив игру полностью. По ходу прохождения попадались и смертельные ловушки, способные моментально убить игрока. К примеру, головоломка, в которой Клэр нужно было верно рассчитать время падения бетонной плиты, чтобы с ее помощью достать из стеклянного шара спрятанную внутри него ключ-карту. Такие критические места и ловушки раздражали игроков с самого выхода игры. Так как для прохождения на этот раз в принципе требовалось гораздо больше времени в сравнении с любой из предыдущих частей, критические места зачастую могли полностью вывести геймеров из себя, заставив в очередной раз перепроходить внушительный по продолжительности кусок игры. Корни таких дизайнерских решений следует искать в ранних увлечениях Като. В детстве он постоянно придумывал игры, правила которых должны были перехитрить участников. Неудивительно, что именно Хироки добавил ловушки с перекатывающимися булыжниками в первую Resident Evil. Обожаю расставлять ловушки в играх. Окружающие часто жаловались на них еще в процессе разработки, но мне очень нравится, когда игрокам приходится ломать голову в попытках сообразить, как пройти игру, признается Като. С технологической точки зрения, возможности Dreamcast позволили Resident Evil Code Veronica выгодно выделяться на фоне ее 32-битных предков. Как уже упоминалось, игра стала первой частью серии, в которой решили отказаться от заранее отрисованных двухмерных декораций в пользу полностью полигональных локаций, создаваемых игровым движком в реальном времени. Так игра обеспечивала взаимодействие и согласованность персонажей с окружением, недостижимые в старых декорациях. Еще одним достоинством стала работа с подвижной камерой. В определенных локациях она следовала за игроком, Ранее Кэпком уже использовал эту технику в своей полностью трёхмерной игре Dino Crisis в 1999 году, а Канами применяла её в Silent Hill, но для Resident Evil такая работа с камерой была в новинку. В списке улучшений также обращала на себя внимание новая система освещения. История Клэр начинается в кромешной тьме камеры заключения на неизвестном острове-тюрьме. Героиня использует зажигалку, чтобы осветить пространство вокруг, и помещение из полностью тёмного превращается в ярко освещенное. Ранее Silent Hill тоже старалась играть на контрасте света и тьмы, но технология освещения в игре Konami находилась в зачаточном состоянии. Коуд Вероника выглядела намного красивее Silent Hill благодаря более современному аппаратному обеспечению Dreamcast, позволявшему осуществлять выразительную работу с тенью и светом. Одновременно с улучшенной картинкой делался упор на кинематографичность. В Resident Evil Code Veronica, так же, как и в Resident Evil 2 и Resident Evil 3 Nemesis, использовались ролики с заранее отрисованной компьютерной графикой, но картинка стала более детализированной и могла похвастаться более качественным художественным оформлением и улучшенной анимацией. Одновременно с этим использовались и сцены на движке игры. Они также отличались большей детализацией по сравнению со своими 32-битными предками. В них использовалась подвижная камера, крупные планы для демонстрации лицевых анимаций, Да и к тому же новые ролики превосходили предшественников по хронометражу. Code Veronica создавала ощущение более кинематографичного продукта, попросту недостижимого для любой игры, выходившей на PlayStation, если в той не использовались заранее отрисованные ролики. Саундтрек игры впечатлял не меньше. Основным композитором значился Такеси Миура. Часть треков принадлежала авторству Санаэ Касахары и Хидзири Анзе. Им удалось написать мелодии, которые отлично соответствовали настроению игры. Ещё одной особенностью саундтрека стал специально записанный для него вокал, звучавший под музыку колыбельной Берсюз. Не стоит путать её с одноимённой композицией за авторством Фредерика Шопена. В отличие от улучшенных графики и звука, игрового процесса изменения почти не коснулись. Геймплей и темп игры по существу остались такими же, как и в Resident Evil 2, отчего в игре отсутствовали некоторые механики вроде возможности выполнять уклонения, появившиеся в вышедшей ранее Resident Evil 3 Nemesis. Это различие в 2000 году заставило многих игроков задуматься о том, почему новая и более привлекательная визуальным плане Code Вероника отставала от предыдущей части серии по части игрового процесса. У Ао Яма есть ответ на этот вопрос. В Resident Evil Code Veronica изначально планировалось использовать традиционный геймплей, тогда как Resident Evil 3 Nemesis задумывалась как спин-офф с упором на экшен и с отличным от основных игр серии игровым процессом. Поэтому геймплейные изменения в Resident Evil Code Veronica скорее связаны с улучшением графики и искусственного интеллекта. Теперь игрок мог пользоваться сразу двумя видами оружия и вести стрельбу по двум врагам одновременно. В игре появились многоуровневые помещения увеличенного размера, при перемещении между которыми не было подзагрузок уровня. Кроме того, впервые в основной части серии игроки смогли взять в руки снайперскую винтовку и целиться из нее с видом от первого лица. Окружение также стало более интерактивным. Врагов теперь можно было прижимать к стенам или перебрасывать через ограждения. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, Resident Evil Code Вероника не отклонялась от формулы игрового процесса, который на момент выхода игры уже шел четвертый год. Код Вероника Сюжет Resident Evil Code Вероника начинается с того места, на котором закончилась Resident Evil 2. Спустя три месяца после зачистки Ракун сити Клэр продолжает поиски Криса, но попадает в ловушку и отправляется в тюрьму на остров Рокфорд. Остров вскоре становится целью бомбардировки, которой руководят неизвестные силы, что приводит к заражению территории Т-вирусом и нашествию зомби. Клэр встречает Стива Бернсайда, персонажа, похожего на Леонардо Ди Каприо. Его держат в той же самой тюрьме, что и Клэр. Парочка планирует побег из лап работающих на корпорацию «Амбрелла» психопатичного директора базы Альфреда Эшфорда и его сестры-близнеца Алексии. Вскоре действие переносится на базу «Амбрелла» в Антарктике. Прибывший на место Крис обнаруживает созданное Алексией новое биологическое оружие — вирус Т. Вероника. Вдобавок оказывается, что Альберт Вескер пережил события первой части и обрел сверхчеловеческую силу. Именно Вескер стоял за атакой на Рокфорд. Он хочет заполучить вирус Т-Вероника, но не может упустить возможность отомстить Крису за вмешательство в события инцидента в особняке. Это внутриигровое название событий, произошедших в ходе первой игры. История превращается в противостояние трех сторон. В первом углу троица Крис, Клэр и Стив. Во втором — Эшфорд, в третьем — Вескер. По мере развития сюжета Редфилды, наконец, объединяются и одерживают победу над Эшфордами, при этом Стив умирает от вируса Т. Вероника. Таким образом, впервые в серии гибнет один из протагонистов. Значение и важность подзаголовка раскрывается в самом конце игры. Вероника — это имя самого старого из известных предков Эшфордов, тезки вируса Т. Вероника, а также финальный код доступа к механизму самоуничтожения на базе в Антарктике. Игра заканчивается кат-сценой, в которой Клэр и Крис улетают с антарктической базы «Амбрелла» за мгновение до того, как та взрывается. Крис с непоколебимой уверенностью говорит, что они должны разобраться с «Амбреллой» раз и навсегда. Годами эта концовка толковалась игроками в том смысле, что следующая игра станет масштабным сражением с корпорацией «Амбрелла» за сверкающей новой картинкой и качественной музыкой пряталось самое прорывное достижение Resident Evil относительно предыдущих частей — сюжет игры. В основе Resident Evil и Resident Evil 3 Nemesis лежали незамысловатые самостоятельные истории с четко обозначенным началом и концом. Однако присоединившийся к команде разработки Resident Evil 2 Сугимура раздвинул рамки франшизы, внедрив в сюжет классические литературные темы, при этом не перегружая сценарий. «Коуд Вероника» использовала тот же подход, но при этом еще сильнее двигалась в сторону усложненного сюжета с возросшим уровнем драмы. Такое решение стало возможным благодаря увеличенному хронометражу игры, расширенному бюджету, а также общей тенденции к усложнению сюжетов в видеоигровой индустрии. Хотя «Резидент Эвилл 2» уже превзошла в этом отношении первую часть серии, Такие игры, как Final Fantasy VII или Metal Gear Solid от Konami, разработкой которой руководил самый продуктивный в игровой индустрии автор Хидео Кадзима, еще сильнее расширили привычные границы сюжетов видеоигр. Эти проекты доказали, что сцены и диалоги могут быть более продолжительными, осмысленными и проработанными. Чтобы поддерживать статус кинематографичной серии, новые части Resident Evil должны были не отставать от конкурентов. Создавая сюжет для «Коуд Вероника», Сугимура не только старался превзойти свою предыдущую работу, но и стремился соответствовать возросшим стандартам индустрии в целом. Одним из лейтмотивов сценарии Сугимуры стала значимость семьи. «Резидент Эвилл 2» начала развивать эту идею с помощью Биркинов и Редфилдов, но по части раскрытия темы вторая часть не шла ни в какое сравнение с «Коуд Веронико». В игре нашлось место как минимум трем семейным линиям. Одна концентрируется на Клэр и Крисе, вторая — на близнецах Альфреде и Алексии и их отце Александре Эшфорде. Третье же — это отношение Стива Бернсайда и его неназванного отца. Редфилдам удаётся вновь обрести друг друга, тогда как история Эшфордов более запутана и необычна. Алексия решает вколоть себе вирус Т. Вероника после того, как выясняется, что ее отец не подходит в качестве подопытного. Альфред, испытывая сильную привязанность к сестре, болезненно переживает из-за того, что после инфицирования Алексии пришлось погрузиться в криогенный сон, чтобы вирус начал действовать. От одиночества брат срывается в пучину безумия, с которым он пытается бороться, переодеваясь в женскую одежду и выдавая себя за сестру. Такой ход явно черпает вдохновение из классического триллера «Психо» Альфреда Хичкока. В то же время Стив попадает в плен к Амбрелле вследствие предательских сделок своего отца и вынужден столкнуться с папой после того, как тот превращается в зомби в одной из наиболее эмоциональных и, вероятно, наиболее нелепо озвученных сцен во всей серии. В этом эпизоде на раненую Клэр нападает превратившийся в зомби отец Стива. Стив держит в каждой руке по автоматическому пистолету и не решается выстрелить. Отец Стива почти кусает Клэр, но Стив наконец-то приходит в себя и полностью разряжает в него оба ствола, окончательно лишая родителя шансов выжить. После этого Стив впадает в истерику и принимается обвинять отца в безрассудстве и глупости. Эта эмоциональная сцена не первая картина подобного плана в серии. Ранее в Resident Evil 3 Nemesis в схожей ситуации оказывался Карлос, которому пришлось пристрелить солдата, зараженного Т-вирусом. Ситуация со Стивом, впрочем, гораздо более значима. В Resident Evil Code Вероника также провели масштабную работу над воплощением образов злодеев. Альфред выступает в роли более опасного и коварного антагониста, чем Альберт Вескер, глава полиции Брайан Айронс или Николай Зиновьев из предыдущих частей серии. По сравнению с работой над Уильямом Биркином, представленным в Resident Evil 2 параноидальным ученым, сценаристы постарались глубже раскрыть персонажа Алексии Эшфорд. Ее изображают хитрой, психопатичной и манипулятивной. Коу Вероника вряд ли когда-нибудь похвалят за озвучку, но, несмотря на это, игра на голову выше предыдущих частей серии во всем, что касается сюжета и развития персонажей. Благодаря техническому превосходству новинка выделялась на фоне предшественниц еще на старте, но точно так же со временем графику Коуд Вероника превзошли и ее же продолжения. многие в 2020 году назовут Резиденты Evil Коуд Вероника визуально привлекательной, однако сюжет делает ее одной из самых важных и ключевых частей серии. x фактор сюжета Релиз Code Veronica изначально запланировали на декабрь 1999-го, но за три месяца до назначенной даты Capcom решила передвинуть выход игры на начало 2000 года. Официальной причиной переноса стала необходимость дополнительной полировки кода в последний момент, однако решение могло быть обусловлено коммерческими причинами. Sega начала продажи Dreamcast в Северной Америке 9 сентября 1999 года, и числа обладателей новой консоли, скорее всего, просто не хватило бы, чтобы обеспечить свежей части Resident Evil достойный старт. Вдобавок, продажи Dino Crisis и Resident Evil 3 Nemesis превзошли скромные ожидания Capcom, и та планировала катиться на волне успеха этих сурвайвл-хорроров еще несколько месяцев. В качестве извинения за перенос игры Capcom в конце декабря выпустила в Японии порт Resident Evil 2 для Dreamcast, в комплекте с которым на диске находилась демоверсия Code Veronica. Демо носило под заголовок «Пробная версия». Геймерам предлагалось пройти начальную часть игры, концовку которой слегка изменили, чтобы сюжет ознакомительного релиза логично заканчивался. В Северной Америке и Пелл-регионе пробная версия так и не вышла в свет, потому что порт Resident Evil 2 здесь поступил в продажу только в конце 2000-го, спустя 9 месяцев после официального запуска Code Veronica. Resident Evil Code Veronica в конце концов вышла в Японии 3 февраля 2000 года, а месяцем позже появилась на полках и в Северной Америке. Критики моментально назвали игру хитом. Западная игровая пресса восхваляла визуальные эффекты, сюжет, геймплей и музыку, заостряя внимание на том, что эти улучшения стали возможными благодаря мощной аппаратной составляющей Dreamcast. На момент написания этого текста средняя оценка Code Veronica на сайте GameRankings равнялась 93, в целом 79 баллов. Игра входит в списки лучших релизов для Dreamcast, соседствуя с такими признанными тайтлами, как Soul Calibur, Fantasy Star Online, Space Channel 5, Jet Grind Radio, известный некоторым читателям как Jet Set Radio, и Shenmue. Синзи Миками и Йосики Акамото хорошо отзывались об игре. Миками отмечал, что именно она, а не Resident Evil 3 Nemesis, заслуживала стать номерной частью. Несмотря на признание прессы, продажи игры сложно было оценить однозначно. Изначально Коуд Вероника покупали хуже, чем предыдущие части для PlayStation. При этом игра разошлась по миру в количестве миллиона 140 тысяч копий. Такие показатели делали ее одной из самых успешных игр на Dreamcast. Однако количество проданных экземпляров сильно не дотягивало до Resident Evil 2 — 4 миллиона 900 тысяч копий и Resident Evil 3 Nemesis — 3,5 миллиона. Несмотря на это, Хироки Като говорит, что Resident Evil Code Veronica оказалась достаточно прибыльной и что система бонусного стимулирования сотрудников после релиза принесла ему неплохие деньги. А Акамото тоже называет продажи неплохими. С другой стороны, учитывая, что в 2000-х Resident Evil считалась одной из самых популярных игровых франшиз, Capcom наверняка ожидала от Code Veronica большего, чем Като или Акамото готовы признать. Компания привлекла значительное количество финансовых ресурсов для того, чтобы на своем рынке игра стала эквивалентом голливудского блокбастера. Предположительно, в какой-то момент Capcom планировала продать игру третьей всех владельцев Dreamcast, что, по прогнозам, составляло порядка миллиона копий только в Японии. Однако, несмотря на все усилия Sega, Dreamcast так и не снискала популярности PlayStation. Ее продажи, даже учитывая более позднюю дату выхода, составили всего лишь 1 200 000 копий, что едва ли было сравнимо с разгромными 16 миллионами PlayStation, купленными в Японии на конец 1999 года. Даже если бы Capcom удалось продать Code Veronica каждому японскому обладателю Dreamcast, что стало бы неслыханным подвигом в истории игровой индустрии, это количество все еще проигрывало бы продажам Resident Evil 3 Nemesis, не говоря уже о Resident Evil 2, которая в «Стране восходящего солнца» имела дважды платиновый статус. На невнятные продажи Code Veronica, помимо коммерческих проблем Sega с маркетингом Dreamcast, также повлияло и отношение Capcom к серии в целом в начале 2000-х. Несмотря на то, что игра являлась прямым продолжением Resident Evil 2, отсутствие цифры в названии делало релиз менее престижным в глазах игроков по сравнению с Resident Evil 3 Nemesis. Камея руководил разработкой Resident Evil 4 для PlayStation 2, а для Nintendo 64 планировалась эксклюзивная часть Resident Evil Zero. Принимая во внимание недавно вышедшие Dino Crisis и Nemesis, фанатская база survival хорроров от Capcom вполне могла довольствоваться контентом, доступным для первой PlayStation. Релиз долгожданной PlayStation 2 был запланирован на март 2000 года. Учитывая все ранее озвученное, выходило, что на переполненном рынке просто не нашлось места для Dreamcast. Однако с планами Capcom относительно Resident Evil на Dreamcast еще не было покончено. Компания выпустила порт Nemesis в ноябре 2000 года, а значит, владельцы консолей Saturn и Dreamcast от Sega наконец-то могли поиграть во все четыре главные части серии Resident Evil. У Capcom также имелись дальнейшие планы на Code Veronica. В оригинальной Resident Evil Альберт Вескер умирал во всех имеющихся концовках, и сюжетный ход Code Veronica с его воскрешением в статусе сверхчеловека вызывал недоумение. Оказалось, что еще до релиза игры для Dreamcast Capcom планировал ее перевыпуск, в котором появились бы дополнительные кат-сцены, объясняющие роль Вескера в игре. Като комментирует. Разумеется, команда хотела добавить дополнительный видеоматериал с Вескером еще в оригинальный релиз, однако на это попросту не хватило времени. Capcom публично анонсировала выпуск расширенной версии для Dreamcast в ноябре 2000 года, в то же время объявив, что игру портируют на PlayStation 2. Дополненное издание носило название Biohazard Code Veronica Complete Edition в Японии и включало в себя 9 минут дополнительного видеоматериала с участием Вескера и расширенную катсцену в конце игры. С точки зрения геймплея игра не отличалась от оригинала, однако в ней появились косметические изменения, самым заметным из которых стала новая прическа Стива. Выход запланировали одновременно на обеих платформах 22 марта 2001 года к пятой годовщине серии. Весной 2001-го Capcom раскрыла название европейского релиза Resident Evil Code Veronica X. Вдобавок к дополнительным катсценам в Code Veronica X решили раскрыть предысторию Вескера на псевдодокументальном DVD под названием «Отчет Вескера», доступном вместе с предзаказом игры. Короткий фильм, созданный по сценарию Като, представлял собой нарезку материалов из четырех вышедших игр серии, в которой от лица Вескера описывались его связи с корпорацией «Амбрелла», подразделением «Старс», «Адой Вонг» и полученным от Уильяма Биркина специальным вирусом – позволившем Вескеру возродиться нечеловечески сильным. Отчет Вескера знаменит набором неточностей и противоречий сюжету самих игр серии. Кото предлагал тому два объяснения. За ужином в 2007 году он говорил «Я написал сценарий к отчету Вескера в нетрезвом состоянии». Однако через 10 с лишним лет, в более формальной обстановке, он озвучивает другую версию «Я не участвовал в разработке Resident Evil 2 и Nemesis». Время, выделенное на написание сценария, поджимало, поэтому мне пришлось по-быстрому пробежать обе игры и уложить их сюжет в отчет Вескера по памяти. Конец мечты. Примечание переводчика. Оригинальный заголовок The Dream is Over отсылает нас к Dreamcast и намекает на закат последней консоли Sega. 31 января 2001 года Sega сделала ошеломляющее заявление о том, что прекращает производство Dreamcast и всех игр для нее, и вместо производства консолей и комплектующих займется разработкой программного обеспечения для платформ бывших конкурентов, таких как PlayStation 2, Nintendo GameCube, Game Boy и Microsoft Xbox. Эта новость ознаменовала конец эпохи Sega как культового производителя консолей и периферии. Наличие Resident Evil на Dreamcast должно было обеспечить конкурентоспособность системы на полях консольных войн, но невероятная динамика продаж PlayStation, надежда индустрии на Nintendo, подкрепленные выходом GameCube, а также глубокие карманы и обширные ресурсы Microsoft подрывали соревновательные возможности Sega. Столкнувшись с постоянными финансовыми потерями и глядя на маячущую на горизонте угрозу банкротства, действующий на тот момент глава Сега Исао Акава инвестировал в компанию 85 миллиардов йен, что составляло 692 миллиона долларов, чтобы не дать ей развалиться. Примечание переводчика. С 1984 по 2004 год CSK, японская технологическая компания, основанная и возглавляемая Акавой в 1968 году, владела контрольным пакетом акций Sega. Для того, чтобы Sega продолжила существование как компания, которая в дальнейшем могла заниматься производством видеоигр, Акава простил ей долги и отдал Sega Corporation свои акции Sega и CSK примерно на сумму 695 миллионов долларов. У CSK также был R&D-центр, который производил программное обеспечение для всех платформ Sega. Акава умер от сердечной недостаточности в возрасте 74 лет в больнице Токийского университета 16 марта 2001 -го года. Несмотря на преждевременное сворачивание производства Dreamcast, Capcom выполнила свое обещание выпустить Code Veronica X для платформы Sega одновременно с выходом порта на PlayStation 2. Однако ввиду коммерческой нецелесообразности Dreamcast-версия вышла исключительно в Японии, минуя рынки Северной Америки и Pell-регион, из-за чего Capcom смогла уделить больше внимания разработке порта для Sony. У Capcom получилось компенсировать низкие продажи на Dreamcast высокими продажами на PlayStation 2. Code Veronica X в итоге разошлась на консоли от Sony в количестве 1 миллиона 400 тысяч копий, немногим превышая 1 миллион 140 тысяч проданных экземпляров для Dreamcast. Суммарная выручка Code Veronica и Code Veronica X сделала эту игру самым продаваемым продуктом Capcom в так называемом шестом поколении игровых консолей до 2005 -го года. За четыре года, прошедших с релиза Resident Evil на Saturn в июле 1997 и до выхода Code Veronica X в Японии в марте 2001, у Capcom получилось создать особую взаимосвязь между Sega и собственной серией, отличную от взаимосвязи с PlayStation. Разница на лицо. На PlayStation франшиза пользовалась популярностью платформы, конвертируя ее в рекордные продажи номерных частей серии. На платформах Sega Resident Evil, напротив, всегда следовала по пятам релизов на консоли конкурентов, предлагая поздние порты и неномерные игры. Code Veronica была в том числе и попыткой перетянуть одеяло популярности с одной платформы на другую. Попыткой, результаты которой оказались неоднозначными. Несмотря на исторически сильную взаимосвязь с PlayStation, именно семейство консолей Sega впервые стало домом для всех четырех основных частей серии Resident Evil. С выходом Code Veronica X на PlayStation 2 в марте 2001 года позиции по количеству игр серии на каждой из платформ сравнялись, и этот паритет сохранялся почти до конца 2005 -го года. У слушателя может возникнуть вопрос, выходили бы на Dreamcast продолжение серии после Code Двероника X, окажись платформа более коммерчески успешной. Но ни один из работавших над Resident Evil людей, опрошенных в ходе работы над этой книгой, ничего не слышал о подобных планах. Хироки Като. Он вам не фермер. Хироки Като руководил разработкой всего одной игры. Вслед за Коуд Вероника он придумал сюжет Resident Evil Gaiden, неканоничной части франшизы для Game Boy Color, выпущенной в ноябре 2001 года. Она стала последней официально вышедшей игрой в серии Resident Evil, в разработке которой Хироки принимал участие. Следующим местом работы Като стала должность дизайнера для Dead Phoenix, игры, анонсированной в ноябре 2002-го и разрабатываемой студией Capcom под названием Production Studio 4. Местом действия Dead Phoenix должен был стать навеянный фэнтези-мир, населенный драконами. Учитывая, что в трейлере уделили большое внимание стрельбе, зрители отмечали тематическое сходство между Dead Phoenix и серией рельсовых шутеров Panzer Dragoon от Sega. Однако Като объясняет, что в плане геймплея игры кардинально отличались и что Dead Phoenix не была рельсовым шутером. Игра больше походила на стратегии вроде Nobunaga's Ambition. К несчастью, Dead Phoenix отменили в 2003 году в связи с трудностями разработки. По словам Като, памяти GameCube не хватало для того, чтобы хранить все геймплейные данные, в частности, те, что имели отношение к большому количеству одновременно происходящих событий. После отмены Dead Phoenix Като приступил к созданию сюжета для экшена под названием Under the Skin для PlayStation 2, который вышел в сентябре 2004 года. Японское название – Мэйваку Сейдзин, Пэник Мейкер. Under the Skin получилась более комичной и беззаботной, чем предыдущие начинания Като, и в итоге оказалась для Capcom второсортной игрой. После этого Като присоединился к дочерней студии Capcom под вывеской Clover Studio, где стал ведущим дизайнером и сценаристом God Hand, 3 d браулера для PlayStation 2, сделанного под руководством Синдзи Миками и вышедшего в октябре 2006 года. Като покинул Capcom вслед за закрытием Clover Studio в октябре 2006 и присоединился к компании Seeds Incorporated, которая вскоре объединилась с другой небольшой студией Odd Games, образовав Platinum Games Incorporated. Здесь Кото работал над изданной Sega-игрой Vanquish еще одним шутером с видом от третьего лица, созданного под руководством Миками и выпущенного в октябре 2010 -го года. После Vanquish Като покинул Platinum Games, чтобы попытать свои силы вне игровой индустрии. В интервью сайту «Полигон» в 2014 году Синдзи Миками сказал, что Като из всех возможных вариантов продолжения карьеры выбрал стезю фермера. Однако, когда в 2017 году Като спросили о такой радикальной смене профессии, тот крайне удивился, сообщив, что впервые слышит об этих поворотах в своей жизни. Като не читал интервью «Полигон» и мог объяснить эту ошибку либо недопониманием со стороны Миками, либо неправильным переводом. На самом же деле, после ухода из Platinum Games, Като начал консультировать компании, которые хотели увеличить охват клиентов. Он не отрицал, что иногда консультировал фирмы, занятые в сфере сельского хозяйства, и ему периодически приходилось разбираться в каких-нибудь фермерских делах, но он абсолютно точно не превратился в фермера. На вопрос о том, что побудило его сменить сферу деятельности, Като отвечает, что главной причиной стало отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Я хотел проводить больше времени со своим сыном. В роли консультанта я мог себе это позволить, потому что сам решал, сколько и когда буду работать. Принимая во внимание бесконечное количество ночей и выходных, которые Като пришлось посвятить Resident Evil, возможность следовать собственным приоритетам стала основным аргументом в пользу такого решения. Переход Като в консалтинг мог показаться разительной сменой деятельности по сравнению с его предыдущими обязанностями, однако Хироки видит логическую связь между карьерой создателя видеоигр и работой консультанта. Владельцы многих сайтов, созданных для электронной торговли, не имеют ни малейшего понятия о том, как им собрать базу пользователей. Им кажется, что достаточно будет создать что-то вроде страницы в социальной сети, однако в реальности дела обстоят несколько сложнее. «Необходимо убедиться в том, что вы выглядите привлекательно для потребителя», объясняет Като. То же самое с видеоиграми. Вам необходимо понять, как сделать игру интересной. Решением таких задач и занимается геймдизайнер. Чтобы найти причины подобных высказываний, можно снова перенестись в детство Като. Ему нужно было сделать правила своих настольных игр веселыми и непростыми, для того, чтобы друзья продолжали с ним играть. Есть надежда, что его консультации обходятся без ловушек и критических мест. Като доволен жизнью, а его консультации приносят пользу. На данный момент он не планирует возвращаться в игровую индустрию. Он не следит за тенденциями и наработками в области видеоигр, погрузившись с головой в семейные дела и отойдя от этого мира настолько, что когда в 2017 году ему рассказали о том, что десятью месяцами ранее вышла Resident Evil 7, реакции Като было «Уже седьмая часть?» понятия не имел.